42. -е. Январь 22. -е. В мире земном человек, вообразивший себя счастливым, несчастным, умным и красивым в своем воображении и в своем представлении, становится таковым вне зависимости от действительности и часто вопреки действительности. Часто человек наделяет себя воображаемыми качествами. В мире тонком, где все творится мыслью, И мысленные образы и картины столь же реальны, как реальные предметы земные. В мире земном мысль может облекать своего творца, и создатель мысли становится её носителем или выражением. Например, если вообразить себя на земле рыцарем, закованным в латы, человек внешне от этого не изменится. Но если сделать это в мире тонком, то обычный облик человека исчезнет, и вместо него перед вами будет стоять рыцарь закованный в латы. Конечно, воображение должно быть достаточно ярким. Так можно мысленно представить себя в любом виде. И созданный мыслью образ тот же облечёт своего творца в созданную им форму. Можно представить себе себя деревом растением, цветком, животным, птицей, даже любым предметом, выбросив из сознания обычные представления о себя, можно изменить своё лицо до неузнаваемости. Хороший артист даже без грима меняет выражение лица, но в мире тонком это всё проще и легче. Там много самоявленных актёров, водящих в заблуждение неопытных людей. Там можно принять любое обличие, если человек это знает. Многие ничего не знают и потому часто становятся жертвами обмана и мистификации. Злоба облекает злобное существо часто в безобразные или даже звериные формы. Это уже без желания своего обладателя. По закону созвучия внешняя форма выражения соответствует внутреннему состоянию. Так что там можно встретить невольных и вольных носителей различных форм выражения своей сущности. Волию сознательно можно облечь себя в любую форму. Можно даже вообразить себя самолётом и летать по воздуху. Все сказки о оборотнях и чудесных превращениях сказочных героев, о шапке невидимки и всем прочим, каким бы фантастическим и невероятным они не казались, выражаются собою и действительный тонкого мира, законами которого свободно пользуется тот, кто знает. Обычный отрицатель, приходя в тот мир, живёт в своих обычных представлениях о вещах и мыслит по-земному, и часто становится жертвой тех безответственных духов, которые знают больше его. Человек с болей сильной волей может подобно сказочному волшебнику превратить другого человека в животное. дерево, камень силой своего творческого ображения и приказать ему не двигаться, подобно гипнотизёру или колдуну, он может проделать это над беззащитными духами, потому там есть охранители духов, охранители различных степеней и уровней по слоям и произвол тёмных сущностей сильно ограничен. Но по созвучию они могут вредить Если мы тем, кто с ними находится, в одних этих же сферах, даже некоторые знания освобождают дух от многих опасностей, но не знающих приходится охранять и защищать. Конечно, эти явления могут иметь место лишь в внешних слоях. В высших слоях обман не свойственен, но и в средних он часто уявлен. И там можно встретить даже самозванных учителей, выдающих себя за учителя света. нужно большое знание, чтобы разобраться во всём этом. Маска подлинной сущности низкого духа почти не стираема, но он может временно чем-то и как-то прикрыться. Но образа в светлой красоты нельзя ждать от сущности тёмной и бытия и безобразия синонимы. Там можно сделать себя невидимым или даже принять форму любого предмета, о который и в голову никому не придёт, что это живой человек. Люди, предававшиеся на земле порокам, пребывают в тех формах, в которых они выражали себя на земле, или даже ещё хуже, невероятнейшие. Способность к творчеству, которую обретает человек в том мире, часто принимает очень своеобразные формы и всегда по созвучью. Редко, как и на земле, люди творят красиво. Американского индейца можно увидеть в перьях, северяльно в мехах, синза в рясе матросов без козырьки каждый творит по разумению своему и земному опыту так же и живут в условиях земных напоминающих мало свободных сознаний освободившихся от земных пережитков массу утопают в творимых или уже сотворённых земных нагромождениях легче для тех кто любил красоты природы а не ближе к действительности Ибо там природа красива и изумительна. Уныло существование любителей городов и городских развлечений. Цепи земные тяжкой и плотно сковывают дух. И в мире великой свободы люди пребывают в великом рабстве. Основа этого рабства в том, что мыслями о земле к земле и земному привязывают себя. На земле вне рамок земных никогда не мыслили. и в тех же рамках и там пребывает. Сознания, не находившиеся в плену у предрассудков и, слепо всему, не подчинявшиеся, там более свободны и быстрее сбрасывают земную накипь жизни. Так мир тонкий, мир величайшей свободы, может стать миром величайшего рабства. И евангельская формула жизни остается в силе. Она гласит «Свобода». Что свяжете на земле, будет связано на небесах, то есть в мире незримом.